Глава 10 Двор гобеленов. Казиус считал, что прекрасно понимает, что происходит, до тех пор, пока Энни не привстала на стременах, воздев короткий меч, и не закричала. «Я ваша королева! Я отомщу за отца и сестер! Я верну свое королевство!» Конечно, от обнаженного клинка в ее руке не было никакого проку, С тем же успехом она могла размахивать куском черствого хлеба. Однако она не собиралась им сражаться, она указывала им путь. Недружелюбного вида солдаты в одинаковых накидках заполонили площадь, но Энни не выглядела удивленной. В понимании казю она должна была удивиться, а если нет, то во имя лорда Мамреса ему следовало знать почему. Неужели она с самого начала собиралась попасть в западню на одной из людных площадей? Этот план не производил впечатления разумного. «Что нам делать?» — закричал Казио. «Держись рядом со мной!» — отвесила Энни, а потом повысила голос, показывая на все прибывающих солдат. «Не подпускайте их ко мне!» 40 из пятидесяти воинов их отряда тут же атаковали городскую стражу или гвардию Роберта или кем они там были. Это оказалось не так-то просто сделать. Площадь была полна людей, хотя они пытались расчистить путь двум отрядам вооруженных всадников, разумеется, начались толкотня, спотыкания и падение Десяток воинов сомкнулся вокруг Энни, та спешилась и направилась к актерам. Ошеломленный Казио так поспешно спрыгнул с лошади, что едва не упал. Однако стоило его ногам коснуться булыжника мостовой, как он сразу почувствовал себя лучше. «Это вам не трава, не неровная земля». не лесная почва, не забытая святыми разбитая дорога в никуда, а городская улица. Казио едва не рассмеялся от радости. Тут он сообразил, что неправильно определил намерение Энни. Ее интересовали не актеры, а сэр Клемент, который также спешился и встал рядом с Потиром, вооружившись мечом одного из церковных стражников. Остальные опустили копья, со всех сторон окружив Потира, Клинков они пока не обнажали. Но предатель Клемент был рыцарем, а значит, предпочитал меч. Казио бегом догнал Энни и заслонил ее от врага. «Разрешите мне, ваше величество», — сказал он, заметив странные выражения в глазах Энни, которое напомнил ему тот вечер в Данмруге. Витальянец решил, что оказывает Клементу услугу. Она коротко кивнула. Казио обнажил свой клинок, и Клемент бросился на него. В руках юноши был не Каспатор, а Акредо, рапира, которую он забрал у дестратора Сефри. Клинок казался слишком легким, с непривычным для его руки балансом, да и вообще Казио еще не успел с ним освоиться. «Зо Десратор! Ни Бзочадо!» — напомнил Виталианит своему противнику. «Фехтовальщик, а не меч!» Клемент не обратил на его слова внимания, продолжая наступать. К радости Казио бой оказался не таким уж легким. Юноша уже понял, что с рыцарями очень трудно сражаться, когда они защищены доспехом. Но это не имело ни малейшего отношения к их манере владения клинком, которая обычно была неуклюжей и скучной до слез. Отчасти это диктовалось их оружием, плоскими металлическими дубинками с острыми краями. Меч Клемента был несколько легче и тоньше, чем большинство клинков, которые Кази увидел с тех пор, как покинул Виттеллио. Однако оставался все тем же инструментом для рубки. Вот только обращался с ним Клемент совсем не так, как было здесь принято. Рыцари в доспехах отводили меч за спину, чтобы вложить в удар разворот всего корпуса. Они не боялись быстрого укола в кисть, запястье или грудь, обычно закованные в железо. Однако сэр Клемент, раскорячившись по крабье, принял стойку, не слишком отличающуюся от классической стойки досратора, хотя, на взгляд Казио, он слишком большую часть своего веса перенес на ногу стоящую сзади. Меч он держал перед собой, в руке направленной к голове противника, так что тот видел костяшки пальцев рыцаря, в то время как острие меча смотрело вниз, в сторону его коленей. Движимый любопытством, Казио нацелил укол в открытый верх руки, Меч Клемента метнулся с невероятной скоростью, при этом рыцарь лишь повернул запястье, а его плечо даже не шевельнулось. В результате этого простого быстрого движения сильная часть клинка приняла на себя выпад. Одновременно острие скользнуло вдоль оружия Казио, отбрасывая его в сторону и метя в кисть, и достигло бы цели, если бы фехтовальщик не отступил на шаг. — Весьма интересно, — сообщил он Клементу. Рыцарь тут же прыгнул вперед, отбивая шпагу в сторону. Неожиданным движением кисти он ударил справа по шаре Казио. Витальянец отступил еще и парировал, подняв рукоять шпаги почти до правого плеча, после чего метнулся влево, направив острие акреда в лицо рыцаря. Клемент пригнулся и с размаха нанес рубящий удар, вновь сокращая дистанцию. Казио почувствовал дуновение воздуха, Проскочил мимо своего противника и быстро развернулся, надеясь, что успеет сделать выпад тому в спину. Однако Клемент уже занял боевую стойку лицом Казио. «Зопертума тертио. Компостро перо прайсов», — сообщил витальянец. «Что бы это ни значило», — ответил Клемент. «Уверен, мне повезло, что твой язык не кинжал». «Вы неправильно меня поняли», — пояснил Казио. Если бы я хотел как-то оценить вашу персону и назвать вас, к примеру, невоспитанной свиньей, не имеющей представления чести, то я бы сделал это на вашем языке. А если бы я захотел назвать тебя смехотворным хлыщом, то сделал бы это на своем языке, поскольку использование твоего унизило бы меня». Рядом кто-то пронзительно закричал, и к своей досаде Казио вспомнил, что это не дуэль, а битва. Энни уже не была рядом, и он не мог даже поискать ее взглядом, не подвергая свою жизнь опасности. «Мои извинения», — сказал он. На лице Клемента отразилось недоумение, но Казио уже снова атаковал. Он начал так же, направив клинок в руку Клемента и получил прежний ответ. Но теперь он ждал выпада и легко ушел от него скупым движением кисти. «Нужно отдать должное рыцарю», — тот вовремя понял, что сейчас произойдет, и быстро отступил на шаг, опустив меч, чтобы защитить руку. Дождавшись, когда Казио начнет возвращать шпагу назад, он с силой ударил поверх в сторону его выставленного колена. Казио пропустил чужой клинок мимо, быстро отступив так, что его ступни оказались на одной линии. Теперь он стоял прямо, слегка наклоняясь вперед. Одновременно уведя клинок с линии атаки, он направил его в лицо Клемента. Меч... Чуть уступавший рапире по длине, впустую рассек в воздух, но движение привело рыцаря на острию Акредо, которое аккуратно вошло ему в левый глаз. Казио открыл рот, чтобы пояснить свои действия, но противник уже умирал с выражением ужаса на перекошенном лице, и у Казио пропало желание его дразнить, несмотря на все, что тут успел сделать. «Вы хорошо сражались». Вместо этого сообщил он, когда рыцарь рухнул на землю. Затем он огляделся, чтобы понять, что происходит. Осознание пришло в виде нескольких зарисовок. Остров все еще находился там, где я и следовала, подальше от сражения, под присмотром одного из гвардейцев. Энни стояла и смотрела сверху вниз на потир от держащегося за сердце. Его лицо было красным, губы посинели, но крови не было. Его охрана почти вся была убита, но несколько человек еще продолжали отбиваться от наседающих гвардейцев Энни. Да и на площади, похоже, их сторона одерживала победу. Энни посмотрела на него. «Освободи актеров», — коротко приказала она, — «а потом садись в седло, скоро мы поедем дальше». Казио кивнул, удивленной и воодушевленной уверенностью в голосе Энни. Это была уже не та девочка, которую он помнил по их первой встрече, хорошенькая и напуганная, как она ему тогда приглянулась. Теперь же перед ним стоял совсем другой человек. Витальянец быстро разрезал веревки, удерживающие актеров, улыбаясь в ответ на их слова благодарности, а потом вскочил в седло, повинуясь приказу Энни. Сражение на площади практически закончилось, и воины Энни возвращались к ней. Он быстро пересчитал их. Они потеряли всего двух человек. Довольно выгодный обмен. Энни сидела в седле, расправив плечи. «Как вы уже поняли, нас предали. Мой дядя планировал, что нас убьют или захватят в плен сразу же, как я окажусь за воротами. Я не знаю, как он рассчитывает избежать гибели, но не сомневаюсь, что он справится. Нам повезло, что мы сумели узнать о предательстве еще до того, как оказались в замке». поскольку оттуда нам было бы не прорваться. Сэр Лифтон, командир отряда гвардейцев, откашлялся. «А что, если нас атаковали по ошибке, Ваше Величество?» «По ошибке? Вы же слышали сэра Клемента. Он отдал приказ. Он знал, что солдаты окружают площадь». «Да, именно об этом я и говорю», — продолжал сэр Лифтон, отводя с влажного лба длинные черные пряди. «Не исключено, что сэр Клемент пришел в ярость от вашего разговора с Патиром и отдал приказ, не соответствующий желаниям принца Роберта». И не пожала плечами. «Вы слишком вежлива, сэр Лифтон. Но из ваших слов следует, что во всем виновато мое решение освободить актеров. Дело не в нем, но теперь это не имеет значения. Мы не можем двигаться к замку, и я практически уверена что мы не сумеем пробиться обратно к воротам. Помимо того... «Между нами и нашей армией стоит вражеский флот. Но и здесь мы больше оставаться не можем». «Мы могли бы завладеть восточной башней Твердыни», — предложил сэр Лифтон. «Быть может, мы сумели бы ее удержать до подхода герцога». Энни задумчиво кивнула. «Это согласуется с моими размышлениями, но я думала скорее о дворе гобеленов», — ответила она. «Мы сможем его удержать?» Сэр Лифтон заморгал, открыл рот, подергал ухо, и на его покрытым шрамами лице отразилось недоумение. «Ворота там прочные, а улицы внутри достаточно узкие, чтобы быстро возвести необходимые укрепления. Но при таком численном перевесе я не могу сказать, как долго нам удастся продержаться. Многое будет зависеть от того, насколько сильно наши враги захотят покончить с нами. Но несколько дней мы продержимся? Может быть». осторожно ответил сэр Лифтон. «Ну тогда мы так и поступим. Отправляемся туда без промедления», решила Энни. «Однако мне потребуется четверо добровольцев, которые должны будут сделать нечто куда более опасное». Пока не ехали по извилистой улице, Энни с трудом удерживалась от искушения пустить своего коня вскать, чтобы побыстрее покинуть площадь Мимхус и эту часть города. Патир понимал, что с ним происходит. Она не собиралась его убивать, только припугнуть, но по мере того, как Энни все сильнее сжимала это жирное, прогнившее сердце, а мольбы Патира становились все более униженными, ее гнев возрастал. Тем не менее Энни, как ей казалось, отпустила его вовремя. Он не должен был умереть. Должно быть, у него было слабое сердце. Он бы все равно скоро умер. «Что?» — спросила Остро. не сообразила, что произнесла последние слова вслух. «Ничего», — покачала она головой. К счастью, Остро не стала настаивать, и они продолжили спускаться по холму и вскоре миновали южные ворота, ведущие в Нижний город. «Почему здесь так много стен?» — спросил Казио. «Точно не знаю», — ответила Энни, слегка смутившись, но радуясь безопасной теме. я никогда особенно не слушала своих наставников они начала остро но неожиданно запнулась и не увидела как побледнела ее подруга что с тобой спросила она я в порядке не слишком убедительно ответила остро остро просто мне страшно пробормотала девушка мне все время страшно это никогда не кончится «Я знаю, что делаю», — заверил ее Энни. «И это пугает меня больше всего». «Расскажи Казю о стенах», — предложила Энни. «Я знаю, ты помнишь? Ты всегда внимательно слушала на уроках». Остро кивнула, зажмурилась и сглотнула. Когда она снова открыла глаза, в них стояли слезы. «Они... стены строились в разное время. Если начинался с замка... точнее, из башни. Шли века, и замок рос, но большую его часть построили по приказу императора Финдагелнаса I. Его сын возвел первую городскую стену, стену Эмбратура. Мы только что ее проехали. Однако город продолжал расти и через несколько сотен лет, во время регенства Делое, Эртуум III построил стену Нода. Внешнюю стену, которую мы называем Твердыня, возвели во время правления Рейксбургов, Прийти в Шанде втором. Только она и сохранилась полностью. В остальных стенах есть бреши, из которых брали камень для других строительных работ. Значит, настоящая только внешняя стена? В последний раз город был захвачен прапрадедушкой Энни, Уильямом Первым. Даже после того, как он преодолел твердыню, ему потребовались дни, чтобы добраться до замка. Защитники города возвели баррикады там, где во внутренних стенах были бреши. Говорят, что по улицам текли реки крови. Будем надеяться, что на сей раз до этого не дойдет. Будем надеяться, что это будет не наша кровь, — поправила Энни, надеясь развеселить собеседников. Казио усмехнулся, но улыбка остро больше походила на гримассу. — Что ж, — продолжала Энни, — пусть я не знаю истории, но мне довелось побывать во дворе гобеленов. И однажды отец рассказал мне о нем одну необычную вещь». «Что же?» — заинтересовался Казио. «Это единственное место в городе, где сходятся две стены. Стена Нота примыкает к твердыне, и они образуют длинный тупик». «Иными словами, оттуда есть только один выход», — уточнил Казио. «Ну, почти. Еще там есть ворота, неподалеку от места, где стены сходятся. Но они небольшие». «Так вот почему ты выбрала двор гобеленов?» — спросила Остро. «Я не знал, что ты так хорошо разбираешься в стратегии. Ты обсуждала это с Ортвейером перед отъездом, или это твой собственный тайный план?» Энни почувствовала внезапную вспышку раздражения. «Почему Остро ставит под сомнение все, что она делает?» «Я ничего не обсуждала с Ортвейером», — сухо ответила она. И это вовсе не план, а одна из возможностей. Я бы предпочла войти в замок, как мы и договаривались, но не слишком рассчитывала, что Роберт сдержит свое слово. Так что я действительно думала об этом заранее. «Но зачем ты сюда вообще отправилась, если была настолько уверена, что нас предадут?» — вслух удивилась сестра. «Потому что мне известно то, чего не знают остальные», — ответила Энни. «Но мне ты об этом рассказывать не собираешься, верно?» «Ты ошибаешься», — возразила Энни. «Я расскажу, поскольку мне понадобится твоя помощь. Но не здесь и не сейчас. Скоро». А, -а, а протянуло остро. Энни показалось, что она стала выглядеть немного спокойнее. Казио сразу же узнал двор гобелинов по описанию Энни, когда они вошли в него через небольшие ворота во внушительной стене красноватого камня. За вымощенной булыжником площадью, вдоль другой стены, находившейся всего в 30 королевских ярдах, выстроился ряд диковинных зданий. Вторая стена, возведенная из черного камня, производила еще большее впечатление. И Казио понял, что это твердыня. Справа он увидел то самое место, где сходились обе стены. А в самом углу располагался необычный узкий особняк, который, казалось, почти опирался на них. В нем было что-то жутковатое. Дальше пространство между стенами немного расширялось, но они все равно оставались в неуютной близости, взбираясь на холм и скрываясь из виду. Казио не слишком разбирался в войне и стратегии, но ему не показалось, что это место будет легко удержать отряду в пятьдесят человек». Внешняя стена, вне всякого сомнения, полностью контролировалась замком, что помешает противнику поливать их сверху горячим маслом и осыпать стрелами, или воинам спуститься сверху на веревках. Стена нода была достаточно высокой, но дома жались к ее внешней стороне, что позволяло атакующим воспользоваться ими, чтобы перебраться через нее. Крыши всего на несколько ярдов отстояли от верха стены, и почти наверняка в домах были и лестницы. Иными словами, Казио показалось, что они сами забрались в ловушку. И тем не менее, зрелище завораживало. Здания, вывески, бледные лица, выглядывающие из-под широкополых шляп и вуалей, казались ему диковинными. — Эчи Сиеври, — сказал он. — Да, Сефри, — подтвердила Энни. — Я никогда не видел, чтобы их так много собралось в одном месте. подожди немного, — сказала Энни. Большинство не выходят наружу до наступления ночи. Именно ночью двор гобеленов оживает по-настоящему. Люди также называют его кварталом Сефри. Здесь их сотни. Казио понимал, что глазеет по сторонам, но ничего не мог с собой поделать. Город за стеной выглядел грязным и скучным, ветхие хижины с дырявыми крышами, каменные дома, чьи лучшие дни миновали несколько десятилетий, если не столетий назад, улицы, полные мусора и грязных детишек. Но двор Гобеленов оставался аккуратным, чистым и сияющим разноцветьем красок. Высокие узкие здания с забавными островерхими крышами, все недавно выкрашенные, в различные оттенки кирпичного, горчичного, оранжевого, фиолетового, зеленовато-голубого и других приглушенных, но веселых цветов. Яркие одежды, развивающиеся точно знамена, на веревках, натянутых между окнами верхних этажей. Темно-коричневые вывески с черными буквами, указывающие на лавки предсказателей судьбы, гадалок, аптекарей и представителей других диковинных профессий. — Ваше Величество, — заговорил сэр Лифтон, разрушив очарование. — У нас совсем немного времени. — И что вы предлагаете? — спросила Энни. «Твердыня для нас важнее всего», — ответил он. «Нам необходимо очистить ее и взять под контроль башни святых кизела и Вексела, а также все, что расположено между ними. Затем нужно возвести баррикаду с северной стороны. Я полагаю, лучше всего возле перекрестка Вертона. Кроме того, нам потребуются люди на стене Нода. Это будет несложно, с этой стороны есть лестницы. С твердыней придется потрудиться». «И кто сказал, что я ничего не понимаю в стратегии?» — спросил себя Казио. А вслух предложил. «Особняк в углу достает почти до самого верха, а остаток пути преодолеть несложно». Лифтон кивнул. «Вероятно, я прикажу нескольким солдатам снять доспехи». «Это займет время», — возразил Казио. «Почему бы не попробовать мне?» «Ты должен охранять Энни», — вмешалась остро. «Но на мне уже нет доспехов», — настаивал Казио. «Если противник успеет занять стену первым, они смогут сбрасывать на нас камни». «Он прав», — сказала Энни. «Сэр Лифтон может охранять меня, пока Казио не вернется. Ступай. Гвардейцы скоро снимут доспехи и последуют за тобой». Они приблизились к дому. Казио спешился и постучал в дверь. Вскоре ему открыла женщина Сефрип. так закутанная в красной и оранжевой одежды, что Казио смог разглядеть лишь единственный бледно-голубой глаз, окруженный удивительно белой кожей, сквозь которую просвечивали вены. Она не дала ему и возможности заговорить. «Это мой дом», — заявила она. «Я Энни Отважная», — вмешалась Энни со спины лошади. «Это мой город, а значит, и мой дом тоже». «Конечно». Совершенно спокойно ответила женщина. «Я вас ждала». «Неужели?» — холодно спросила Энни. «Значит, вам известно, что моему человеку нужно кратчайшим путем подняться на вашу крышу». «Нет, этого я не знала», — ответила женщина. «Но охотно помогу». Она снова взглянула на Казио. «Иди прямо. Там будет винтовая лестница». «Небольшая дверца выведет тебя на верхний балкон. Оттуда ты сможешь забраться на крышу». «Благодарю вас, госпожа», — вежливо улыбнулся Казио, снял шляпу и помахал ею Энни и Остре. «Я скоро вернусь». Энни посмотрела вслед Казио, быстро скрывшемуся в доме, и почувствовала, как напряглась рядом Остре. «С ним все будет в порядке», — прошептала Энни. Такие эскопады составляют смысл жизни, Казио. «Да», — вздохнула остро, именно такие эскопады его и убьют». «Все умирают», — подумала Энни, но посчитала невежливым произнести вслух. Вместо этого она вновь взглянула на женщину Сефри. «Вы сказали, что ждали меня. Что вы имели в виду?» «Вы собираетесь воспользоваться ходом креплинга». За этим вы сюда и пришли. Энни посмотрела на сэр Лифтона. «Вы можете повторить то, что она сейчас сказала?» — спросила она. Лифтон открыл рот, и на его лице отразилось недоумение. «Нет, ваше величество», — сказал он. «Сэр Лифтон», — распорядилась Энни, — «организуйте оборону. Я буду здесь в безопасности». «Меня это беспокоит, ваше величество». возразил он. «Сделайте так, как я говорю. Пожалуйста». Он поджал губы и вздохнул. «Хорошо, Ваше Величество», — согласился он и поспешил к своим людям. Энни повернулась к Сефри. «Как вас зовут?» — спросила она. «Меня называют матушка Оуон». «Матушка Оуон? Что вам известно о ходе креплинга?» это длинный тоннель. «Сказала Сефри. Он начинается в глубинах замка Эслен и заканчивается в тенистом Эслене. Я его страж». «Страж?» «Я не понимаю. Вас назначил мой отец или мать?» Старая женщина, во всяком случае у не сложилось впечатление, что она стара, покачала головой. «Первая королева Эслена назначила первых из нас». «С тех пор мы сами выбираем стражей среди Сефри». «Не понимаю. Что вы стражите?» Единственный глаз широко раскрылся. «Его, естественно». «Его? Так вы не знаете?» «Я понятия не имею, о чем вы говорите». «Хм...» — пробормотала матушка Уун. «Как любопытно». она отступила на шаг назад. «Вы не против, если мы продолжим нашу беседу в доме? Мой глаз плохо переносит солнце». Она отошла в сторону, пропуская шестерых гвардейцев, сбросивших доспехи и оставшихся в нижних стеганых рубахах. Женщина повторила пояснение, которое дала Казио, и они прошли в дом. «Ваше высочество», — окликнула Сефри, Но прежде чем Энни успела ответить, раздался пронзительный крик остры. Голубые глаза девушки были обращены вверх. Энни неторопливо проследила за ее взглядом. Она увидела крошечную фигурку Казио, который взбирался вверх по крутой крыше. Ему оставалось пройти совсем немного, пару королевских ярдов. Но на стене его поджидали двое доспешных солдат с копьями в руках.